но не симпатичный. «Эгри» и «Энсом». Несколько смешной. «Эгри» озлобленный, «Энсом» в конце концов французский. Марья Дмитна появилась в сопровождении Гидеоновского, потом пришла Марфа Тимофеевна с Лизой,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 Но он долго не мог улучшить удобное мгновения и довольствовался тем, что с тайной радостью следил за нею взором. Никогда ее лицо не казалось ему благороднее и милей. Она много выигрывала от близости беленицыны, та беспрестанно двигалась на стуле, поводила своими узкими плечиками, смеялась из нежным смехом и то щурилась, то вдруг широко раскрывала глаза.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 И он останавливался, поникал головою и снова принимался глядеть в свою жизнь.